Глава сорок пятая Всё, присланное Головиным, мы приняли с благодарностью. Его помощь была очень кстати, потому что мы вряд ли бы нашли столько одежды для цыган. Да и кормить такое количество людей тоже было накладно для нашего, мягко сказать, небогатого поместья. Пока мужчины разгружали телегу, мы сходили на кухню, распорядились по поводу бульона и, конечно же, взяли объедки для собаки. Евдокия похвасталась, что помешивала мазь, как ей было велено. Таня удовлетворённо кивала, рассматривая котелок, в котором жирно поблёскивала желтоватая субстанция зеленоватым оттенком. «Когда она готова будет?» — спросила я, чувствуя любопытный запах, исходящий от мази, острый, травяной, с лёгкой горчинкой и теплотой летнего луга. «Нужно её оставить настаиваться на ночь под крышкой» ответила подруга, растирая между пальцами жирный комочек. А на следующий день доведём ещё раз до кипения, процедим, и всё, готово. Это было хорошо, что Мазе не нужно было настаиваться долгое время, ведь собаке помощь требовалась именно сейчас. В этот раз животное немного поело, видимо, компрессы немного успокоили боль. Ванька крутился рядом, с ответственностью подходя к наложенной на него обязанности кормить щенков. И мы с Тани посмеивались, глядя, как он аккуратно держит коровий рог, высунув от напряжения язык. «Ты случайно не знаешь, когда в России чума свирепствовала?» Тихо прошептала я, вспомнив, что хотела спросить у Тани по поводу эпидемий. «По-моему, это было три раза», — подруга закусила губу, вспоминая. «В XIV веке, в семнадцатом и в восемнадцатом. Во время Российско-Турецкой войны кто-то из раненых привёз в главный военный госпиталь в Москве чумную палочку. Больных покосило мгновенно, и хотя в госпитале попытались принять меры, но было поздно. В этом случае чума не распространялась на всю Россию, а вот в Москве умерло около сорока тысяч человек. А, вот! Ещё была одна вспышка в XX веке на Дальнем Востоке. Из Китая она перекинулась в граничащие с ним районы России. Правда, в этот раз с ней быстро справились. А почему ты спрашиваешь? Да как-то не хотелось бы находиться здесь во времена чумы. Мне даже произносить эти слова было страшно. Мы с тобой даже не удосужились узнать, какой сейчас год, кто на престоле, какие дела в государстве творятся. Сидим, как гусыни здесь. А ведь самое важное — за стенами усадьбы творится. На 17 век это не похоже. А значит, сейчас примерно 18 век — Или девятнадцатый? Ну да, семнадцатый век богат событиями. Да и одежда уже была европейская, согласилась подруга. Нет, точно не семнадцатый. Но и войны с Наполеоном ещё нет, мы бы точно об этом знали. А она началась в 1812-м. Календарь нужен. Представь, если вдруг ещё не было эпидемии восемнадцатого века, а мы даже не знаем, как далеко от Москвы находимся. Ещё и эта яма с трупами. Сплошная антисанитария. Какие же мы растяпы!» Таня слушала меня, кивала, и в её глазах нарастал страх. «А ведь точно! И что с этим делать?» «В первую очередь узнать, какой год. Я поднялась с коленей. Пойдём». «Боже, как можно быть такими несознательными? Взрослые ведь женщины!» «Ну и оправдание нам тоже было». Такой стресс испытать с этим перемещением. А сколько проблем здесь? — Да, только давай сначала Демьяна найдём, — предложила Таня. — Чего резину тянуть? — Его помощь нам ой как нужна. Мы вышли из сарая и сразу направились в конюшню, надеясь, что парень там. Он сидел на большом, почерневшем от времени бревне и что-то строгал, напевая под нас какую-то грустную мелодию. Завидев нас, Демьян отложил свою работу, после чего медленно поднялся. В его взгляде появилась настороженность. Наверное, настоящие сестры заседские не так часто общались с ним, если вообще изъявляли такое желание. Наверное, настоящие сестры заседские не так часто общались с ним, если вообще изъявляли такое желание. Демьян, нам нужно поговорить. Сказала я, отметив, что парень еще больше напрягся, и сразу успокоила его, чтобы он не думал ничего плохого. Нужна твоя помощь. Слушаю вас, барышня. Что я могу сделать для вас? Осторожно поинтересовался он, стараясь скрыть свое изумление. Ты ведь научен грамоте и счету, так? Спросила Таня, вызвав у него еще большее удивление. Да, батю... «Барин мне такую честь оказал, помог грамоте выучиться», — ответил Демьян, и на его красивом лице появилась неловкость. Он чуть при нас не назвал барина Засецкого батюшкой. До пятнадцати лет учёбу проходил. На вид ему было лет двадцать или чуть больше. Парень родился раньше барских дочек на несколько лет, и, поняв, что сына от супруги ему не видать, Засецкий взялся воспитывать сына крепостной. «Хорошо. Ты ведь помнишь, что делами усадьбы занимался Николай Григорьевич?» Я чувствовала жалость к этому парню, к которому так несправедливо отнеслась жизнь. «Если в нашем времени были шансы изменить свою судьбу, то здесь это казалось практически невозможным». «Помню, помню», — криво усмехнулся Демьян. «Как же такого не помнить?» «Ну так вот». Я видела, что он испытывает негатив к этому человеку, но остерегается открыто показывать свое отношение. На его место пойдешь? Парень несколько секунд просто смотрел на нас, видимо, не совсем понимая, что мы от него хотим, а потом переспросил, на чье место? Управляющим, усмехнулась Таня. Нам самим не справиться со всеми делами. Демьян был явно шокирован. Такого он точно не ожидал. Я помогу вам. У меня всегда за усадьбу душа болела, наконец сказал он, вызывая уважение своим спокойствием, несмотря на испытанное изумление. Думал, что уже всё, до последнего кирпичика растащат. Такие, как Николай Григорьевич. Не бывать этому, так и знай. Я протянула ему руку. Принимай должность и за работу. У нас её много. С чего начнём? Демьян пожал мою ладонь, и на его лице за всё это время появилась первая улыбка. «С цыганами разобраться нужно. Мы толком своих земель не знаем, а им нужно выделить кусок под поселение и кладбище. Они здесь хотят остаться», — сказала Таня. «Подумаешь, куда их приткнуть можно?» От чего же не подумать? А на карту можно посмотреть?» Демьян внимательно посмотрел на нас. Землю в аренду сдавать им станете? Конечно. Поэтому нужно такое место найти, где они смогут себе вырастить что-то для пропитания. Я прекрасно понимала, что если люди, живущие на наших землях, не будут бедствовать, то и для нас это выгода. Останут ли они жить как обычные крестьяне? Рома привычный бродяжничать? Им нигде места нет. Задал резонный вопрос Демьян. Вы, когда землю им выделять будете, документ подпишите, что ежели они уйдут, то и денег обратно не получат. А еще вернуться не смогут. Пусть сразу решают, нужно им это или нет, иначе одну морокку получите. Не зря все-таки мы послушались Головина. Парень был смышленым, говорил по делу, и, похоже, помощь от него действительно будет не на словах, а на деле. В кабинете Демьян сразу взялся за карты наших земель, а я принялась рассматривать бумаги, в которых мог быть указан нынешний год. «Посмотри», — услышала я шепот Тани и оглянулась. Подруга показала мне глазами на стену, на которой висело нечто, напоминающее стенгазету. «Календарь?» Я подошла ближе и с удивлением поняла, что это действительно настенный календарь. Странно, почему мы раньше не обратили на него внимания. Но разве нам было до этого? Календарь был красочным, с огромными листками, с начерченными на них положениями небесных светил на небосводе. Их разнообразные схемы казались чем-то таким, в чем даже современному человеку достаточно сложно разобраться. Кроме чисто календарных сведений, в нем указывалось число лет, прошедших от сотворения мира, от Ноева потопа, от начала четырех монархий вавилонской персидской греческой римской а еще в нем были различные предсказания но меня больше всего интересовали четыре цифры сверху тысяча семьсот шестьдесят девятый год